Глава 16. Следующие 10 дней пролетели как одно мгновение. Учёба плюс дополнительные занятия не оставляли времени на отдых и развлечения. Одна радость здоровье больше не подводило ни у меня, ни у Яна. Брат продолжил учиться с Ричардом и Каролиной, поэтому тоже был в пределе. Чарльз легко жила и уже не так страдала по Марку, да и он не давал ей поводов для ревности. Впрочем, как и надежд, Мы вообще с ним не часто общались в эти дни, как и с Александром, все больше на доп-занятиях и ограничиваясь разговорами на тему турнира или так, по мелочи. Пару раз за эти дни я встречалась с Лукрецким в его кабинете, где он проверял, как я научилась обращаться со своими новыми способностями. Впрочем, пока я их мало ощущала и не очень представляла, как их использовать. Но главное, магия уже лучше меня слушалась и не разрывала изнутри. А на субботу было назначено открытие турнира. И мы все жили в волнительном ожидании перед ним. Уже с утра в академии царило суматоха. Будущие зрители предвкушали увлекательное представление, а участники гадали, какое испытание их ждёт первым. Если там будет что-то на интеллект или силу, я точно вылечу сегодня, делилась своими страхами Чарли, когда уже вчетвером мы собирались на открытие. Тогда вылетим вместе с тобой. — усмехалась я. — Я точно знаю и умею меньше твоего. С другой стороны, нас двадцать четыре, поэтому шансы вылетят сегодня у каждого не очень высоки. — Но мы же не знаем, сколько сегодня вылетит человек, — возразила Чарли. — Может, половина. Раньше все было по-другому. Все непредсказуемо. Церемония открытия должна была состояться на стадионе. Сегодня его трибуны были заполнены до самых верхних рядов. Оказалось, вся академия находилась сейчас здесь. Над стадионом воздвигли высокий прозрачный купол, поэтому осенняя промозглость осталась за его пределами, и внутри царила комфортная температура. Что они там тянут? Марк то и дело выглядывал из комнаты, в которой мы пока находились. Уверен, про тебя не забудут, ответил ему, как всегда, бесстрастно Александр. О, там какое-то шевеление началось. Воскликнул Аридж Тикер, который стоял у окна. К нему тут же подбежала Хилда. Марк в очередной раз распахнул дверь и тут же столкнулся с Каролиной. В её глазах мелькнула растерянность, но она быстро взяла себя в руки и произнесла весёлым тоном: "Ребята, можете выходить. Вас ждут". "Ну наконец-то", беззаботно отозвался Марк и первый направился следом за Каролиной. Чарли проводила его ревнивым взглядом и схватив меня под руку, двинулась тоже к выходу. Мы появились на стадионе под приветственные крики трибун. От такого всеобщего внимания снова стало не по себе. Никогда не любила выступать на публике, а тут ещё столько людей. Я поискала глазами Яна. Он сидел на первом ряду вместе с Тиной и Арчибальдом. Увидев, что я смотрю, брат помахал мне рукой, и я ответила ему тем же. Итак, пора объявить суть первого состязания. Раздался голос усиленный микрофоном. Роберт Лукрецкий возвышался над остальными наблюдателями. Они все занимали особую нишу в центральной части трибун, откуда их всем хорошо было видно. Ректор посмотрел на нас, улыбнулся и продолжил. Для начала вас случайным образом разделят на две команды: синюю и красную. Вы получите соответствующие повязки, тяните сами. К нам подошёл Ричард Беккинс с закрытой тканью корзиной. Марк, конечно же, первый запустил туда руку и вытянул красную ленту, которую ему Каролина тут же повязала на предплечье. Ребята принялись один за другим вытягивать ленты. Мне тоже попалась красная. А вот Чарли и Александр оказались в команде синих, что меня несколько огорчило. Хорошо, что хоть Марк со мной. Искай Я пробежалась глазами по тем, кто еще попал ко мне в команду. Хильда, Теона Джи с пятого курса, третий курсники Брэндон Шатт и Рита Клиренс, второкурсники Дик Воуп и Лайза Флер, Сильвер Фасс, Питер Романд и Рэйчел Ливерси с четвертого курса. В принципе, неплохо. Знать бы еще, для чего. А в следующий миг свет погас. Когда же он включился снова, я уже была одна. Вокруг меня возвышались стены из густых, ровно подстриженных кустов. Лабиринт? Потом мой взгляд упал на пистолет, который висел у меня на поясе, а по спине пробежал холодок. Что это всё, чёрт возьми, значит? Не пугайтесь. Откуда-то снова раздался голос Лукрецкого. Пистолет не настоящий. Стреляет краской, синей и красной, соответственно. Ваша задача Выбраться из лабиринта как можно быстрее и остаться как можно чище. Посмотрите вверх. Над вами карта и стрелки, куда двигаться. Я запрокинула голову. Действительно, вверху, там, где должен был находиться купол, раскинулась карта, похожая на голограмму. На ней расположилась полномасштабная проекция лабиринта. В одном месте точно надо мной мигала одна точка, красная. Это, судя по всему, я А ещё светилась стрелка вправо. На пути вы будете встречать соперников и соратников. С соратниками можете объединяться, а соперникам должны не дать продвинуться дальше. У вас на груди есть часы с обратным отсчётом. Попадая в соперника, вы лишаете его одной минуты времени, проведённой в лабиринте. Может случиться так, что это время закончится раньше, чем участник найдёт выход, и тогда он выбывает из турнира. У вас есть только по одному выстрелу на одного соперника. То есть всего у вас 12 красящих пуль. Если случайно попадёте в своего соратника, то минуту потеряете оба. Так что будьте внимательны. Ещё одно уточнение. У лабиринта четыре выхода, и путь у каждого из вас разный, согласно стрелке. Это значит, может оказаться так, что встретив соратника, вы не сможете продолжить свой путь вместе, а вынуждены будете разойтись, каждый по своей дороге. Итак, сегодня у нас будет минимум 4 выбывших участника. На выход из лабиринта у вас 30 минут. Удачи. Часы на моей груди засветились, и на циферблате начался обратный отсчёт. Так, Значит, у нас своего рода пейнтбол. Не самое моё любимое развлечение, но всё же представление о нём имею. Играла пару раз. Правда, оружие было несколько иное, но ничего, разберёмся. Я взяла в руку пистолет, лёгкий, как игрушечный, в руке лежит удобно. За своими размышлениями я потеряла больше минуты драгоценного времени, поэтому уже быстрым шагом направилась вперёд, куда указывала стрелка. Прошла несколько поворотов, когда слева раздался шорох, и я насторожилась. Из-за ближайшего куста вначале выглянул кончик ботинка, а затем показалась курчавая блондинистая шевелюра. Я облегчённо выдохнула. Такая была только у одного человека в академии. "Скай", громко шипнула я. И он вышел мне навстречу, смазано махнул рукой и слабо улыбнулся. На его груди красовалось синее пятно. «Кто это тебя?» Спросила я. «Чарли», — мрачно ответил Скай. Встретил ее самый первый. «Черт, а ведь я тоже могу ее встретить. Ты сам в нее попал?» Скай отрицательно мотнул головой. Ясно, не смог выстрелить. «Тебе в какую сторону?» Поинтересовался уже он. Я показала. «Жаль, мне вон туда». И Скай махнул в противоположную. «Я не могу. Но удачи. Надеюсь, увидимся на финише. И тебе удачи, отозвалась я. Я миновала всего несколько проходов, как мне в спину ударили. Не больно, но ощутимо. Пуля? Я резко обернулась. На меня смотрел мой однокурсник, Арич Джикер. Ничего личного, Диан, он хмыкнул. Прости. От неожиданности я вскинула руку с оружием слишком поздно, и красная пуля пролетела мимо Арича. А сам он успел скрыться за поворотом. Чёрт, надо собраться, Диана. Вот уже и минута потеряна. Я отправилась дальше, но уже более внимательно оглядываясь и прислушиваясь. Между зелёных веток мелькнула синяя повязка. Кажется, Фаяна Голдман. Через секунду она уже появилась передо мной, и мы выстрелили одновременно. Попали обе. Фаяна, извиняюще улыбнулась, развела руками и скрылась за очередной зелёной стеной. А у меня тем временем уже было минус 2 минуты. Надо торопиться. Я еще и половины лабиринта не прошла. Далее я повстречала еще трех синих соперников и одного своего. Итог? Минус три минуты у меня и минус у двух синих. Да, я в одного так и не попала, увы. Таким образом, у меня в запасе было только тринадцать минут. Мало, очень мало. Чарли. Увидев подругу, я обрадовалась и огорчилась одновременно. Привет. Она была весела, а на её одежде красовались пять пятин. Как и у меня. Вижу, у нас с тобой пока ничья, не будем рушить этот баланс, Чарли усмехнулась. Предлагаешь сделать вид, что мы не встречались? Я тоже усмехнулась. Нет, так будет нечестно, да и штрафные можно получить, если узнают об этом, ответила она. Просто стреляй в меня. И подруга сама нацелила на меня пистолет. Давай, на счёт три. Раз, два, три. Закончила я, и вместе с этим раздались два хлопка, по футболкам разлились красные и синие пятна. А на наших часах стало ещё на минуту меньше. "Ускоряемся", шепнула мне Чарли, и первая ринулась к нужному ей повороту. В ближайшие минуты мне везло не очень. Я получила ещё два ранения и уже едва успевала. Тем не менее, выход был всё ближе, как и шанс успеть. Мне оставалось всего несколько поворотов, и я уже почти расслабилась, когда на пути мне попалась Рита. Её одежда была куда менее испачкана, чем моя, а минут в запасе имелось целых 5. У меня же их оставалось всего две, как раз чтобы добежать до финиша. "А ты молодец", приветствовала я её. "А ты молодец", приветствовала я её. Всё же мы из одной команды. успешно прошла. Но она даже не улыбнулась в ответ. Вместо этого с холодным взглядом медленно подняла и наставила на меня пистолет. "Рита, ты чего?" выдохнула я в неверии. И в этот момент синяя капсула-пуля ударила её в грудь, расползаясь пятном на футболке. Стреляли из-за моей спины, поэтому я лишь обернувшись, увидела, кто это был. Александр. Челюсть Риты воинственно сжалась, глаза сузились, и она перевела дуло на него, выстрелила. На что Алекс лишь холодно усмехнулся и кивком показал мне в сторону выхода. Иди быстрее. Я не стала медлить и ждать, что будет дальше, помчалась к воротам, которые уже и были видны, и только перепрыгнула порожек, таймер на моей груди погас. Успела. Всё равно успела, и всё благодаря Александру. Он уже тоже выходил из лабиринта за ним с каменным лицом, Рита. У обоих ещё было по несколько минут в запасе. Интересно, они о чём-то говорили наедине? А я вас уже заждался. Нам навстречу вышел улыбающийся Марк. На его одежде было всего три красных пятна. Чего вы так долго? Да ну тебя. Я отмахнулась от него со смехом и упала на стоящий неподалёку стул. Ноги от перенапряжения просто гудели, а ещё из головы не шёл поступок Риты. Она хотела, чтобы я выбыла из турнира, несмотря на то, что мы были в одной команде. Чарли оказалась права, и Рита не так уж доброжелательна, как пыталась казаться. Прошло ещё минут 5. И лабиринт исчез. Мы снова стояли перед сотнями зрителей, только на этот раз разбросанные по периметру стадиона. Я заметила брата, который подпрыгивал на месте и махал мне с трибуны. Тина тоже улыбалась и пыталась его успокоить. Итак, первое испытание турнира подошло к концу. Раздался голос Лукрецкого. Он сдержанно улыбался. И сегодня, как уже говорилось ранее, заканчивают своё участие в нём 4 студента. Жан Дирк, Лира Вейн, Сильвер Фас и Хильда Вокен. Хильда. Все же она не прошла, жаль. Но, кажется, сама она не очень расстроена. Во всяком случае, улыбается. А вот у Лиры Вейн слезы на глазах. Да и Сильвер заметно рассержен. Второе испытание состоится ровно через неделю. Продолжил между тем Лукрецкий. А завтра в качестве поощрения все, кто прошёл во второй тур, смогут отдохнуть в Элиусе. Специально для них будет открыт внеочередной портал с 10:00 утра до 7:00 вечера. Потом он поблагодарил всех за участие, дал слово одному из судей, затем все откланялись и покинули свою ложу. Мы идём в Элиус. Ко мне подбежала счастливая Чарли и стиснула в коротких объятиях. Я так счастлива, снова покупки, снова магазины. А ещё ты отведёшь меня в лавкортыфактов, договорились? Конечно, я же обещала, ответила я. А в неочередное посещение Дикой рощи мне тоже нравится в качестве приза, хмыкнув, вставил Марк. Ладно, я в душ. Я хоть и люблю красный цвет, но не настолько, чтобы быть обмазанным им с ног до головы. Мы с Чарли тоже направились было к себе в общагу, но прежде я нашла глазами Алекса, и когда он провнялся с нами, сказала: "Спасибо, Если бы не ты, я бы тоже выбыла. Ерунда, отмахнулся он с лёгкой усмешкой. У меня остался один патрон, и нужно было выбрать, в кого стрелять. Я выбрал не тебя. Тогда двойное спасибо, я тоже улыбнулась. "О чём вы?" сразу же спросила Чарли, когда Алекс уже был впереди. И я рассказала ей о поступке Ритты. "Вот гадина", прошептала подруга. "Это так низко". Ведьма есть ведьма. Не понимаю, за что она хотела так со мной поступить. Она ведь рисковала и своим временем, заметила я. Что тут непонятного? отозвалась Чарли. Из-за Александра она видит, что вы сблизились, вот и бесится. Ну, сблизились? Это как-то слишком. Я слегка смутилась. Мы просто общаемся иногда. Называй как хочешь, хмыкнула подруга. Но Рите это не нравится. Чую, стоит от нее ждать еще подлостей, особенно после того, как Алекс защитил тебя сегодня. И пусть он преподносит это по-другому, но он именно спас тебя от Риты, намеренно, и про единственную пулю – глупости. У него должны были остаться их две, если он, конечно, не всадил несколько в своих же, что маловероятно. Алекс схитрил, позволив тебе уйти. В словах Чарли была доля правды, и от этого на сердце становилось очень волнительно.